Глава 22. Аврора. Как уже было сказано в одной из предыдущих глав, Людовик XIII, находившийся вдали от кардинала, иными словами, лишенный своей политической души, испугался, что сделал своего брата слишком могущественным. И впал в черную меланхолию, от которой никак не мог избавиться. В этой беспрестанной внутренней борьбе короля особенно удручало то, что Ришелье более необходим для спасения Европы, чем он сам. Во все времена определенная часть общества именует себя добропорядочными людьми. Эти приверженцы статус-кво, предпочитающие покой движению и смерть жизни, считали Ришелье одним из мятежников, которые, хотя и облагораживают страну, вместе с тем вызывают в ней брожение. Очевидно, кардинал являлся врагом не только добропорядочных людей, но и католического духовенства. Если бы не он, в Европе установился бы прочный мир. Пьемонт, Испания, Австрия и Рим, усевшись за один стол, принялись бы спокойно поедать артишок под названием Италия, отрывая от него полисточку. Австрия присвоила бы Мантую и Венецию, Пьемонт, Монферрат и Геную. Испания, Миланскую область, Неаполь и Сицилию. Кто же был против такого мира? Один лишь Ришелье. Именно это дружно твердили три королевы, Мария Медичи, Анна Австрийская и Генриетта Английская. Несмотря на все это, а может быть даже из-за этого, Людовик решился покинуть Париж и встретиться с Ришелье в Италии, чтобы таким образом сдержать слово, которое он дал своему первому министру. Это решение вызвало у обеих королев возмущение, и они заявили, что если король отправится в Италию, они непременно последуют за ним. Тут же нашелся и благовидный предлог — опасения королев за здоровье короля. Не считаясь со всеми этими разногласиями, король известил кардинала о своем отъезде, И действительно, 21 февраля отбыл в Лион. Две королевы и члены совета должны были присоединиться к нему в Лионе. На следующий день, после того, как король покинул Париж, его брат Гастон шумно въехал на почтовых в столицу и около девяти часов вечера внезапно явился к королеве-матери, окруженной своими придворными дамами. Мария Медичи очень удивилась появлению сына и, притворившись рассерженной, отпустила фрейлин, а затем уединилась с Гастоном в своем кабинете. Мать и сын снова возобновили соглашение о том, что в случае смерти короля женится на королеве Анне. Это постоянно предлагала королева Мария. А ведь герцог Орлеанский был влюблен в сестру герцога Лотарингского и уже договорился с ним о помолвке, Мсье не смущало даже то, что супруга брата, на которой он собирался жениться, когда она станет вдовой, была старше его на семь лет и запятнала себя прискорбной связью с Бекингемом. Королева Анна, ненавидевшая Месье, еще сильнее презирала его и не верила его обещаниям. Тем не менее, сделка была заключена. Дабы никто не догадался, что произошло в кабинете королевы-матери, На следующий день стали распускать слухи о том, что герцог Орлеанский прибыл в Париж с единственной целью — заявить матери о своей непреодолимой любви к принцессе Монтуанской и твердом намерении жениться на ней, воспользовавшись отъездом брата. Эти слухи были подкреплены тем, что как только герцог приехал, королева Мария вызвала к себе молодую принцессу и оставила ее в Лувре едва ли не сделав пленницей. Кроме того, Гастон столь громогласно твердил о противодействии его пылкому желанию, что к нему стали стекаться недовольные. Мсье дали понять, что если он собирается во время отсутствия короля открыто выступить против кардинала, у него вскоре найдется немало влиятельных союзников, готовых поддержать его не только в борьбе против Ришелье, но и против Людовика XIII падение которого могло бы последовать за отставкой кардинала. На следующий день после приезда Гастона в Париж королева-мать написала Людовику XIII, уведомляя его о неожиданном возвращении брата и особенно распространяясь о любви Гастона к Марии де Гонзага. Три дня спустя было получено известие о том, что король не собирается продолжать свой путь, а возвращается в Фонтебло, чтобы причаститься там на Страстной неделе. Кто мог склонить короля к такому решению? Мы сейчас это увидим. Из-за войны Франции с Пьемонтом госпожу де Фаржи, чье присутствие в Мадриде больше не требовалось, отозвали в Париж, доставив тем самым королеве Анне большое удовольствие. Увидев ее, королева вскрикнула от радости. «Я вижу», — произнесла госпожа де Фаржи с улыбкой, — что мой отъезд не помешал мне остаться в милости у Вашего Величества. «Напротив, любезная подруга», — ответила королева, — «Ваше отсутствие позволило мне оценить Вашу верность, и никогда еще я не нуждалась в Вас сильнее, чем сегодня вечером». «Значит, мой приезд кстати. Но скажите, что происходит и зачем Вам потребовалась Ваша покорная служанка?» Королева поведала госпоже де Фаржи об отъезде короля, возвращении Гастона и сделке, которая за этим последовала. «Неужели ваше величество доверяет своему деверю?» спросила госпожа де Фаржи. «Нисколько. Он сделал мне предложение лишь для того, чтобы усыпить мои подозрения и заставить меня ждать. Значит, король чувствует себя хуже. Он страдает душевно, а не физически». Моральный дух для короля — это главное. Вам это известно, сударыня? — Что же делать? — спросила королева. А затем, понизив голос, она продолжала. — Знаете, дорогая, астрологи утверждают, что король не переживет знака рака. — Конечно, — произнесла госпожа де Фаржи. — Я же предлагала вашему величеству одно средство. Королева покраснела и сказала, — Вы прекрасно понимаете, что я не могу его принять. «Жаль, это лучшее средство, и вот вам доказательство, я того же мнения, что и король Испании Филипп IV». «Боже мой! Значит, вы предпочитаете верить слову этого человека, который еще ни разу не сдержал своего обещания?» Королева некоторое время хранила молчание. «Предположим», — сказала она, пряча лицо на груди своей наперсницы. «Предположим, что я соглашусь на средство, которое вы предлагаете. Не следует ли пойти на это в крайнем случае? А пока испробовать другие способы». «Дорогая госпожа», — сказала подруга Анны Австрийской и, пользуясь растерянностью королевы, обняла ее за шею, «не позволите ли рассказать вам одну легенду времен короля Генриха II?» связанную с королевой Екатериной Медичи. Говорите, дорогая, ответила королева, опуская голову на плечо сирены и опрометчиво позволяя себе слушать ее голос. Так вот, предание гласит, что у королевы Екатерины Медичи, которая приехала во Францию в возрасте 14 лет и сразу же вышла замуж за молодого короля Генриха II, в течение 11 лет, как и у вашего величества, не было детей. Я вышла замуж, 14 лет тому назад, — воскликнула королева. Другими словами, — продолжала госпожа де Фаржи с улыбкой, — свадьба, Вашего Величества, состоялась в 1616 году, хотя брак фактически начался только в 1619. Это так, — ответила королева, — но, по-моему, Генрих II не был настолько холоден, как король Людовик XIII. Он не испытывал отвращения к женщинам, но это не распространялось на его жену. — Вы полагаете, что король чувствует ко мне отвращение? — Фаржи спросила королева. — Клянусь, чревом господним, как говаривал его отец-король, что по отношению к вашему величеству он слишком прихотлив. Королева приняла гордый вид, уязвленная этим замечанием. Госпожа де Фаржи посмотрела на нее и продолжала. «Где он еще найдет такие глаза, такой рот, такие волосы и такую кожу?» При этом она погладила стройную шею королевы. «Нет-нет, сударыня, вы прекраснее всех на свете. К несчастью, Екатерина Медичи не обладала вашими достоинствами. У нее была холодная и липкая кожа, как у змеи». «Что вы такое говорите, дорогая?» «Правду». «И вот...» Молодой человек возопил, что ему прислали не цветок из сада пяти, а какого-то червяка из гробницы Медичи. Замолчи, Фаржи. От твоего рассказа у меня по коже пошли мурашки. Но ну и кто же, милая королева, смог излечить короля Генриха II от отвращения к собственной жене? Та самая Диана де Пуатье, которая, если бы король умер бездетным, оказалась бы во власти другого герцога Орлеанского стоившего немногим больше вашего. — К чему ты клонишь? — А к тому, что если бы король влюбился в женщину, способную к самопожертвованию, то благодаря его религиозным чувствам, с помощью бувара, она вернула бы супруга вашему величеству, и тогда... — Что же? — Тогда герцог Орлеанский оказался бы в зависимости от нас, а не мы от него. — Ах, моя бедная фаржи, — сказала королева. Король Генрих II был мужчиной. — Но разве король Людовик Тринадцатый не... Королева лишь вздохнула в ответ. И потом, — заметила она, — где ты найдешь такую преданную женщину? — Я ее уже нашла, — отвечала Фаржи. — И она красивее, чем... Королева осеклась в порыве сомнения и досады. — Красивее, чем вы, моя королева. — Нет, это невозможно. Вы — Роза, сударыня, а она лишь бутон. Поэтому родные и знакомые зовут ее просто Аврора. И это чудо из хорошей семьи, спросила королева. Из прекрасной мадам. Это дочь господина Деотфора. Вы утверждаете, что девушка мне предана? Она готова отдать за ваше величество жизнь, а возможно и нечто большее, отвечала Фаржи. Значит, ее уже оповестили о том, какую роль она должна сыграть? Да. И она согласилась на это со смирением. Скорее с восторгом. А при чем тут Бувар? Бувар убедит короля, вашего супруга, в том, что он страдает от воздержания. Человека, которому она очищает желудок и пускает кровь по 200 раз в год, это будет непросто. Бувар берется это сделать. Значит, все уже улажено. Не хватает только вашего согласия. Однако мне следует, по крайней мере, увидеть эту восхитительную Аврору, познакомиться с ней и расспросить ее. «Нет ничего проще, мадам, она здесь». «Как здесь?» «В комнате, где жила мадемуазель де Лотрек, которую похитил у нас господин Даришелье, как только король начал за ней ухаживать. Но кардинал нам больше не помешает». «И она там, да, мадам?» Королева посмотрела на фаржи, и в ее глазах промелькнуло легкое раздражение. «Вы приехали только сегодня и уже успели столько сделать. Поистине, вы не теряли времени напрасно, моя дорогая». «Я приехала три дня назад, мадам, но решила, что лучше встретиться с вашим величеством, и тогда все будет готово». «И теперь все готово?» «Да, мадам». — Если вашему величеству угодно прибегнуть к первому средству, которое я предложила, можно отказаться от этого. «Нет, — Нет-нет, — поспешно ответила королева, — пригласите вашу юную подругу. — Точнее, вашу преданную служанку, мадам. — Пригласите ее. Госпожа де Фаржи направилась к двери, расположенной в глубине комнаты, и открыла ее. — Входите, Генриетта, — сказала она. — Наша дорогая королева согласна, чтобы вы засвидетельствовали ей свое почтение. Девушка вскрикнула от радости и устремилась в комнату. Увидев ее, королева не смогла удержаться от восхищенного и удивленного возгласа. — Вы полагаете, что она достаточно красива, мадам? — спросила Фаржи. — Возможно, даже слишком, — ответила королева.